Торрен была не единственным всадником, кто привез с собой спально-меховые одеяла, смену одежды и еду, которую удалось выпросить на кухне у Тари. Она сложила свои вещи в одной из небольших пещер, намереваясь забраться туда, когда уснет Аларанта. Эта пещера была втрое больше ее апартамента в форт -Вейре. просто никакого сравнения. Аларанта в особенности одобрила скальный козырек у входа, лежа на котором она могла греться на солнце. Собрав всю привезенную всадниками еду, те, кто остался в новом веере на ночь, сумели приготовить вполне достойную трапезу. Несмотря на то, что люди устали, некоторые бронзовые коричневые всадники извинились и куда-то ушли. — Интересно, куда они собираются? — спросила Улоа. «Куда? Неинтересно. И зачем? Тоже неинтересно». Простонала Джина. «Интересно, где они взяли силы на то, чтобы вообще куда-то идти или лететь? Однако свежие фрукты на завтрак нам не помешают». «А кто-нибудь из них проверил, нет ли на юге нитей?» – спросила Торен. «Михал проверил», – ответил Рберт, пуская по кругу котелок скла. Джина закатила глаза. Улов вздохнула и устало вытянула ноги. «Как ты думаешь, а горячую ванну они с собой привезут?» — спросила она немного погодя. «Это было бы просто счастье!» — откликнулась Джина. «Что говорил Ози насчет термальных источников? Можно устроить обогрев пещер?» Он сказал, что это возможно, если после обустройства телека останется достаточно количество труб, ответила Торан которая сама мечтала о горячей ванне. «Мы можем вернуться в форт», — предложила Аларанта. «Не думаю, что моих сил хватит на то, чтобы забраться тебе на спину», — ответила Торан. Она почти спала, когда вернулись садники. Они привезли не только свежие фрукты и живых кур. Каждый дракон нес когтях отчаянно сопротивлявшегося быка или корову. Животных опустили на землю у озера, где оставили приходить в себя после пережитого ужаса. «А где вы нашли курс? спросила Джина с удивлением и восторгом. «Они прячутся в старых пещерах, в пещерах Катерины, так, кажется, они назывались», – ответил Михал. Именно подтвердила Джина, наблюдая за тем, как он ловко распутывает куриные ноги. Птицы отчаянно кричали. «Но нам ведь нечем их кормить?» «Мне кажется, что в мусоре можно найти достаточное количество крошек и объедков», — поднимаясь, сказала Торан. Михаил поймал ее за плечо. «Если они там есть, куры и сами их найдут». «В чем дело?» — прибавил он, увидев, как она поморщилась. «У меня все болит!» «А у кого не болит?» — откликнулась улова, постановая, растирая собственные плечи. «Неужели никто из вас не подумал прихватить с собой бальзамы из холодильной травы?» – усмехнулся Михаил. Ответом ему послужили разноголосые стоны. Средство было таким простым и очевидным. Джина с трудом поднялась на ноги. «Мои вещи ближе всего!» Михал жестом остановил ее. «Где? Я сам достану!» «Правда? Я оставила их в третьей пещере слева на первом уровне». Туда легко подняться. Когда Михал вернулся с бальзамом, все по очереди приняли стирать целительное средство в перенапряженные ноющие мускулы. Как-то так получилось, что Михал сам занялся торан Она не смогла отказаться от этой любезной помощи, чтобы не выглядеть грубой. Кроме того, она была слишком благодарна ему за уверенное и сильное прикосновение пальцев, массировавших и разминавших ее плечи, втирая в них мазь. «Благодарю, Михал!» – проговорила она наконец, пошевелив плечами и не ощутив боли. «Только будь завтра поосторожнее, иначе мне снова придется заняться тобой», – сказал он и перешел к следующему пострадавшему. После сеанса массажа Торин хорошо спала этой ночью, правда, ей не сразу удалось привыкнуть к мычанию коров. На следующий день она попросила Полента уговорить Давида привезти из форта большую банку бальзама. В конце концов Давид решил работать в две смены. Те, кто временно устроился в бенден Вере, сменяли те, кто отдыхал в форт Вейре, а первая смена отправлялась на отдых. Четыре крыла Бендена, которых освободили от борьбы с нитями в форте, занялись нитями, падавшими в восточном регионе чтобы выяснить, смогут ли они достойно защищать свой холд, также названный бенденом. Ближайший источник камня, содержавшего фосфин, был указан на картах, и Давид отправил туда рабочую группу синих и зеленых всадников, которые должны были начать заготовку огненного камня. Тарви Телгар прислал группу, которая занялась установкой системы обогрева в пещере Рождений. Так что будущим обитателям Бенден-вейра пришлось переместить свои пожитки в другие помещения. Первый очаг был устроен возле внешней стены. Ози и Свенде Бона обнаружили термальный источник. Фулмар Стоун старше установил насос и прислал своих учеников, которые занялись монтажом системы труб для обогрева отдельных жилых вееров, а также общих жилых помещений. К станду, падшемуся у озера, добавили животные других видов, переживших падение нитей на южном континенте. Куры начали нестись, и каждое утро вместо утренних упражнений всадники занимались розыском отложенных в песок яиц. Некоторые яйца оставляли на сеткам, остальные отправляли на кухню. Джули, четвертая золотая всадница Бен Вейра, прибыла с большого острова на своей ременьке, чье крыло, обожженное нитями, наконец зажило. Джули все еще хромала. Нога, которую девушка сломала, торопясь спуститься со спины своей королевы и помочь ей, еще не срослась, а потому всадница заявила, что займется домашним хозяйством. Затем в устье реки Бенден бросил якорь авантюрист капитана Карвана. Прибыла помощь с острова Ерни. Тут-то и пригодился наземный туннель. Среди рабочих в основном были каменщики и плотники, и вскоре небольшие пещеры превратились в настоящие вейры, в которых устроили отдельное помещение для всадника и дракона, и даже отдельные ванны. Также велись работы над помещениями для будущих предводителя и госпожи вейра. Была оборудована большая комната для совещаний и еще одно помещение под ней – рабочий кабинет. Никто не возражал ни против тяжелой работы, ни против того, что работать приходилось подолгу. Они строили свой собственный дом и налаживали жизнь так, чтобы удобно было и им, и их потомкам. Строили хорошо и тщательно.